«Скачка на 3 мили. Много-то или мало? Долго или мгновенно?» Самая быстрая лошадь в истории скачек, жеребец Сиклей-Веслеев, преодолел короткую дистанцию 804 метра за 42 секунды. На длинных дистанциях, а 3 мили, несомненно, именно такая, скорость ниже и общее время для самых быстрых участников примерно минут 5-6. Фаворит «Звезда Запада» привлекал все взгляды. Он был необыкновенно красив, отлично знал это и шел к старту, словно принцесса к брачному алтарю. Неспешно, выверяя каждый шаг. Огненно-рыжая масть, темная грива и хвост, зеленый камзол жакея. Все это сверкало и придавало скачке особенно праздничный вид. Остальные пять участников этого заезда казались такими будничными, словно булыжники рядом с отполированным янтарем. Старт. Стрелой фаворит вырывает вперед и уходит от остальных на полкруга. Дамы в ложах рукоплещут, мужчины на скамьях свистят. Полина сунула руку в карман и сжала кусочек картона, на котором значилось имя выбранного ею скакуна. Почему именно этот? Она и сама не знала, просто взгляд упал на строку в программке, когда она просунула в окошечко кассы 50 золотых и сказала «На победу Файрфолда». Если кассиры удивился, виду он не подал. Нажал кнопки на аппарате, взял выползший билетик и приложил к нему кристалл, ставя магическую печать, чтобы никто не подумал, что билет — фальшивка. Второй круг. Звезда Запада держится впереди, но еще две лошади шли к фавориту вплотную, просто в хвост ему дышали. Полина поспешно развернула программку. Цвета наездника и ее лошади — алый и голубой. Увы пока «Фаерфолд» идет четвертым. Она слегка приуныла, представляя себе, что могла бы на эти 50 золотых купить новую сумочку или туфли от Джим Мичу. Ну, ладно, на такие туфли не хватило бы, разве что на один каблук. Но ведь можно добавить. Или приобрести несколько новых справочников по расчетам формул магического воздействия или... Ладонь Майи нашла ее руку и сжала. Третий круг. осталось треть дистанции. Фаворит все еще впереди. Крупный караковый жеребец, наездник в желтом и оранжевом, держится совсем рядом. Остальные четверо отстают на круп и больше. Полина закусила губу. Почему я так волнуюсь? Удивилась она сама себе. Почему мне кажется, что это я бегу там, рядом с этим гнидым жеребцом, и я же валом и голубом сжимаю поводья? Да ну, безумие какое-то! Четвертый круг. Фаерфолд делает неожиданный рывок, и остаток дистанции проходит вровень со звездой Запада, и на последнем рывке гнедой обходит рыжего на пол корпуса. Рев трибун заглушал все, даже мысли. Полина перевела дух и в чуже удивилась, что, оказывается, все это время не дышала. Она упала на стул, выудила из кармана платок и вытерла лоб, оказавшийся совсем мокрым. «Интересно, я что-нибудь...» — Выиграла, — проговорила она слабым голосом. Майор Кергби осторожно вытянул из ее влажных пальцев картонный прямоугольник, посмотрел туда и спустил хриплый вопль. — Вы ставили на фаерфолда? — Ага. — Как вам это пришло в голову? — Выигрыш ей вывезли на тележке к запасному выходу, — так порекомендовал кассир. — Я бы советовал вам, мисс, взять экипаж и быстро ехать в банк, — сказал он невозмутимо. Пятнадцать с половиной тысяч золотых дукатов — слишком большая сумма э, для некоторых слабых духом. Леди Камила молчала, сцепив зубы, все время, которое Полина провела в банке, всю дорогу домой, и во время совместного ужина, пока рядом были слуги, тоже не задала ни одного вопроса. Лишь когда обе дамы уселись перед камином с кувшинчиком Глинтвейна, она, наконец, заговорила. «Полина, скажите, у вас были сведения от кого-то с ипподрома?» «Нет, мы же с вами так и не дошли до дирекции, чтобы их расспросить». «Я не о Джейн говорю, а о вашем выигрыше». «А что?» — встревожилась Полина. «Я совершила что-то незаконное или скомпрометировала вас?» «Нет, нет, дорогая!» Леди Камила успокаивающе похлопала ее по руке. «Все в рамках закона, но это очень необычно – ставить против признанного фаворита. Так поступают обычно как раз те, кто нарушает закон, то есть покупает информацию у тренеров или конюхов, или, хуже того, платят Жакею, чтобы тот проиграл скачку. Правда, в Бритфальте такого не случалось уже лет сорок, но...» Полина вздрогнула. — Я готова поклясться, что это был просто порыв, озорство. Я, честно говоря, уже сильно о нем жалею. — Ну что вы! — леди Камила начала говорить, но собеседница ее перебила. — Вот как я поступлю. Пригласите хотя бы вашего дворецкого, вы будете свидетелями. Я дам клятву, что не прибегала ни к чему незаконному, кровную клятву. А деньги отдам. «Ну, скажем, на образование способным девочкам из бедных семей». «Да, вот именно! Создам фонд!» Доствующая графиня покачала головой. Она успела три раза пожалеть, что завела этот разговор, но, увы, он был необходим. Слухи о нечестной игре пошли уже сегодня. Еще день-два, и их будет не остановить. Такие вещи надо пресекать в корне. На звон колокольчика появился Грифс. Леди Камила коротко объяснила ему, что от него требуется, и приказала послать за семейным юристом. «Никаких домашних клятв и дворецких свидетелей», пояснила она в ответ на вопросительный взгляд Полины. «Сэр Юстас Ноллингем, солистер и мой личный друг, сделает все так, чтобы можно было без опаски разослать информацию о клятве в газеты. И он же займется организацией фонда». «Ой-ой-ой», простонала Полина. Но деваться было некуда, Да и противостоять вдовствующей графине Торнфилд, когда она выполняет свои решения, еще ни разу никто не сумел.